Глава третья. «Это назревало уже долгие годы. Матушка-Земля слопает нас всех до одного. Ням-ням». Гея-зомби, Твиттер. Пятница, 18 ноября 2016 года. Мне стало гораздо лучше, когда я вышла из дома и направилась через всю деревню к автобусной остановке. Встретившись с Люси на обычном месте, мы поздоровались. Люси ни словом не обмолвилась о том, что было в новостях. К тому моменту, как подъехал автобус, я также постаралась выбросить это из головы. Однако увиденные образы засели прочно. «КССП!» — показал знаками роб, когда я спрыгнула с автобуса у школы. «Какое счастье! Сегодня пятница!» «Чем занимаешься в эти выходные?» — спросила я. «Мы уезжаем на север Уэльса в гости к дяде». «Чудесно», — сказала я. «Горы, озера, холод, серое небо». «У меня классный дядя. Он берет меня с собой в горные походы и кататься на велике». Сам Роб также был классный парень. У него это было не напускное и не маска. Симпатичный и умный... Он обладал чем-то таким, что заставляло меня смотреть на то, как он двигается, на то, какой он. И я знала, что я была не единственной в школе, кто это чувствовал. Больше того, я была убеждена, что и многие ребята относятся к нему так же. Девчонки хотели встречаться с Робом, мальчишки хотели быть такими, как он. И то обстоятельство, что его обаяние было бессознательным и естественным, делало его еще более привлекательным. В школе были красивые люди, настолько одержимые собственной внешностью, что окружающий мир существовал лишь как зеркало для их тщеславия. Роб же был красивым, не обладая внешней красотой. «Похоже, дядя у тебя и правда классный», — улыбнулась я. Мама сказала, что папа должен был вернуться сегодня поздно вечером, и я была этому рада. Я всегда по нему скучаю. «Я знаю, что папа переживает за меня, но на самом деле я переживаю за него гораздо сильнее. Я терпеть не могу, когда ему по работе приходится уезжать из дома». Я потеряла слух, но папа в той аварии потерял своих родителей. Иногда у него на лице появляется выражение с трудом сдерживаемой паники, как будто он постоянно ждет, что произойдет худшее. «В таких случаях мне хочется сказать ему, что все в порядке». «У меня все хорошо, я здесь!» «Но, подозреваю, для папы уже никогда в жизни не будет все хорошо!» Мир пожал ему плечами, продемонстрировав свое полное безразличие. «Что ты думаешь насчет новостей?» — спросила я. Роб нахмурился было, затем сообразил, о чем я говорю. «А, это... Ну, странно, довольно жутковато!» «Но права на кино уже проданы. Ты нисколько не встревожен?» «Нет, от нас это очень далеко». Дружески ткнув меня в плечо, он поспешил в класс. «Я прошла по заполненной народом бурлящей школе, окруженная полной тишиной. Я поразительно хорошо справляюсь со своей глухотой, не позволяя ей усложнять мне жизнь больше неизбежного». Я умная и храбрая, и полна решимости всеми силами вести нормальный образ жизни. По крайней мере, так мне говорят. На самом деле, я чувствую себя самой обыкновенной девочкой, и я лишь пытаюсь жить дальше. Столько людей мне помогали, столько продолжают помогать, что я, если честно, нахожу слово «храбрая» немного обидным, как будто оно набрасывает покрывало на всех, кто меня окружает на моих родителей, учителей, на ребят в школе для глухонемых, куда я хожу раз в месяц, на моих друзей, на Линну, даже на Джуда, маленького мерзавца. Это они проявили храбрость, научившись справляться со стеснением, которое первое время испытывали при общении со мной или, возможно, продолжали испытывать до сих пор. Что касается меня, я просто живу своей жизнью. В той катастрофе мне повезло, и полная тишина является лишь еще одной стороной моей новой жизни после аварии. Однако иногда мне становится душно. Идя по школьным коридорам и рекреациям в класс, я видела и чувствовала так много шуток и смеха, так много шума. Я даже буквально ощущала его, как вибрацию крохотных волосков на теле и дрожь пола под ногами что тишина становилась неподъемной тяжестью, давящей мне на плечи. Я чувствовала себя на шаг отдаленной от окружающего мира, полноправной частью которого я так старалась быть. Вот почему мне так нравится Люси. Лучшая подруга всегда остается рядом со мной во время наиболее хаотичных школьных событий. И хотя я никогда не говорила с ней об этом, я знаю, что она тонко чувствует накатывающиеся на меня временами беспокойство. Наша учительница, мисс Хьюз, уже была в классе. Она сидела за столом, небрежно откинувшись на спинку кресла, и разговаривала с теми учениками, кто уже пришел. Приветливо помахав и улыбнувшись мне, мисс Хьюз встала и попросила класс приготовиться к уроку. Заскрипели отодвигаемые стулья, захлопали крышки парт. И все расселись. Это то самое время, когда я готовлюсь к грядущему дню. Каждое утро, 10 минут, пока мисс Хьюз заполняет журнал, мы читаем, и это спокойное время доставляет мне наслаждение. Я села рядом с Люси, и мы достали свои книги. Люси читала очередную книгу из серии о «Сумеречной зоне». Я читала мемуары Ранульфа Файнса. «Сумеречная зона». Общее название серии книг и комиксов, созданных по мотивам одноименного американского научно-фантастического телесериала с элементами мистики и ужасов. Файнс Ранульф. Родился в 1944 -м. Известный английский путешественник-экстремал. Автор нескольких документальных и приключенческих книг. Для близких подруг пропасть в наших литературных предпочтениях просто огромная. Первым уроком у нас была география. География мне нравится всегда, но тут она понравилась мне еще больше, поскольку я села рядом с Робом. Но как только я посмотрела на него, я поняла, что случилась какая-то беда. «В чем дело?» – показала знаками я. «Иногда мне очень нравится то обстоятельство, что мы с Робом можем обмениваться секретами посреди многолюдной толпы». «Новости», — ответил он. «Пещера. Эти странные создания, которые из нее вырвались, они распространяются. По телеку только об этом и говорят. А мой двоюродный брат служит в армии, они расквартированы на Мальте. Он прислал текстовое сообщение своей маме, та переслала его моему папе, а он только что переслал его мне. Достав телефон, Роб протянул его мне» нам не разрешается приносить на уроки телефоны, но все приносят я прочитала текст на экране нас подняли по тревоге эта штука в молдавии серьезнее, чем они говорят матерь божья пробормотала я роб молча кивнул он был сам не свой хмурое лицо ему совершенно не идет сэр спросила я подняв руку Указав на меня, мистер Белами кивнул. Он один из тех, кто смущается, даже стыдится общаться со мной. Кроме того, он говорит невнятно. Я едва различаю, как двигаются его губы, и нет даже речи о том, чтобы я по ним читала, а общаться жестами мистер Белами не умеет. Мы можем сегодня поговорить о том, что происходит в Молдавии? Улыбнувшись, мистер Белами развел руками и сказал что-то, и весь класс обернулся на меня. Я искоса взглянула на Роба. Он сказал, что именно это и собирался сделать. Я улыбнулась учителю. Тот хлопнул в ладоши, и весь класс снова повернулся к доске. Мистер Белами сказал еще что-то, Окна зашторили, и одна девочка села перед классом, чтобы работать на компьютере. Повозившись с пультом дистанционного управления, учитель включил проектор, и на белой доске появился прямоугольник света. «Я приготовилась к очередному урезанному уроку. Учителя у нас в школе замечательные. Если бы они сознавали, что я не могу полностью следить за тем, что происходит на уроке, Например, они многое рассказывают вслух, вместо того, чтобы писать на доске. Они бы готовили для меня конспекты своих занятий. Я уже смирилась с тем, что учеба отнимает у меня примерно на 20% больше времени, чем у моих одноклассников, поскольку каждый вечер, вернувшись домой из школы, я еще час-два читаю учебники. Если я что-то не понимаю, учителя обыкновенно помогают на внеклассных занятиях. Одни справляются с этим лучше, другие хуже. Но мистер Белами, один из тех немногих, кто находит общение со мной, крайне проблематичным. На доске появилось первое изображение. Это был схематический разрез системы пещер. И я подумала, обратил ли еще кто-нибудь внимание на то, что делало ее уникальной. Похоже, у нее не было входа. Мистер Белыми начал говорить, и Роб тронул меня за руку. Повернувшись к нему, я увидела, что он повторяет слова учителя на языке жестов. Давайте начнем с другой пещеры, не с той, которую мы видели вчера в новостях. Пещера Мовили в Румынии была случайно обнаружена строителями в 1986 году. Они бурили землю, проверяя, подходит ли этот отдаленный район для строительства новой электростанции. Случайно пробили отверстие в подземную полость, и тотчас же его заделали. Проникнув в эту пещеру, ученые установили, что она полностью отрезана от окружающего мира уже много миллионов лет. Еще больше их поразила уникальная экосистема, сформировавшаяся там. Судя по всему, пещера является страшным сном человека, страдающего арахнофобией. Класс рассмеялся. Я полностью сосредоточила внимание на руках Роба, его губах, выражении его лица. Мне нравится, когда он разговаривает со мной на языке жестов. В эти моменты он становится моим. В пещере нет сталактитов, то есть отсутствуют следы проникновения воды извне. Атмосфера лишь на 10% состоит из кислорода. И нет никаких свидетельств присутствия радиоактивных изотопов, образовавшихся во время Чернобыльской катастрофы. Все это убедило ученых в том, что они обнаружили действительно изолированную экосистему, полностью обособленную от окружающего мира. Они сделали много примечательных открытий. Роб качнул головой вперед, и я повернулась к экрану. Изображения менялись каждые несколько секунд. Фотографии странных пауков. Причудливых созданий, похожих на скорпионов, улиток, насекомых с закрученными спиралью хвостами, многоножек и червей, все призрачно-белого цвета и все без глаз. Некоторые существа оказались прозрачными, можно было разглядеть их внутренности. Роб тронул меня за руку, показывая, что мистер Белами продолжил свой рассказ. В этой пещере побывали лишь немногие ученые. Работать в такой среде очень трудно, содержание кислорода столь низкое, что почки отказывают уже через два часа, а жара практически невыносимая. Поразительное место. На экране появился поперечный разрез, и учитель взял лазерную каску. По оценкам специалистов, пещера была отрезана от окружающего мира больше пяти миллионов лет назад. За это время населяющие ее виды эволюционировали в совершенно уникальные формы. На самом деле пещера представляет собой прекрасный образец теории эволюции Дарвина. В ней обитают растения и животные, которых больше нет нигде в мире. Многие относятся к знакомым нам семействам, но для некоторых потребовалось вводить принципиально новую классификацию. На экране появился молочно-белый паук. Раздутый, скользкий, с черными мандибулами, казалось, готовый вцепиться в зрителей. «Какая мерзость!» — пробормотала я и увидела, что и остальные ученики также выражают отвращение. Мистер Белами умолк. Слайд-шоу продолжалось. Одна фотография сменялась другой. «Похоже на папоротник растения». На кончиках его бледных листьев поблескивает влага или отложение минеральных солей. Маленький жучок с панцирем бледно-желтого цвета. Несколько разновидностей грибов. Это всего лишь одно из нескольких таких мест, разбросанных по всему земному шару, продолжал мистер Белами. По крайней мере, обнаруженных к настоящему времени. И система пещер в Молдавии самая последняя. Учитель снова умолк, и экран стал белым. Какое-то время он стоял, уставившись в стену, не в силах найти нужные слова. Ученики начали переглядываться, кое-кто улыбался, остальные встревожились. «Сэр!» — увидела я, как спросил один из них. Взяв пульт, мистер Белами выключил проектор. Он повернулся лицом к классу, и я вдруг поймала себя на том, что еще никогда не видела его таким старым. Его лицо посерело, глаза стали черными. Казалось, он только что увидел нечто ужасное, не покидая классные комнаты. «Меня всегда волновали подобные вещи», — сказал мистер Белами, «Когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас...» Меня тревожило освоение космоса. Но по мере того, как я узнавал больше, становилось очевидно, что на Земле существует еще множество неизведанных мест. Экосистемы — это просто... Экосистемы. Цельные, полные, иногда бурлящие, но, как правило, в конечном счете сбалансированные. Если ввести одну уникальную экосистему в другую, Результат получится непредсказуемый. Однако развитие транспорта и связи сжимает наш мир, поэтому отдаленная опасность становится близкой. Один мальчик поднял руку и что-то сказал, и Роб перевел мне его вопрос жестами. «Это как спит? Мистер белыми кивнул. «Да, как спит! и другие смертельно опасные вирусы», Лихорадка Эбола, геморрагическая лихорадка Марбург были построены дороги, ведущие в глухие районы Африки. Для многих они стали спасением, однако заразные болезни распространяются по дорогам во много раз быстрее, чем в природе. Были исследованы и освоены изолированные долины. Снова остановившись, учитель попытался улыбнуться, чтобы частично смягчить серьезность своих слов. Однако получилось только хуже. «Меня это всегда волновало», — повторил он. «Так что, по-вашему, произошло?» — спросила я. Мистер Белами посмотрел на меня, и на этот раз он произнес отчетливо для меня, и я прочитала ответ по его губам. «Мы скоро узнаем». Старым уроком у меня было искусство, и мы с Люси сидели в классе, работая с разными материалами. Роб ушел на информатику. На середине урока дверь открылась, и учительницу вызвали. Она поспешно ушла, дав нам задание продолжать вырезать заготовки для масок. «Что это было?» — спросила я. Вошел мистер Розен и сказал, «Сью, тебе нужно заглянуть и посмотреть на это», — показала Люси. Я обвела взглядом класс. Большинство учеников снова принялись за работу, двое сидели, рассеянно озираясь по сторонам. «И мы тоже должны», — сказала я. «Пошли». Я встала, но Люси схватила меня за руку. «Ты куда?» «Посмотреть, в чем дело?» И Я направилась к двери, не оборачиваясь назад, так как мне не хотелось видеть осуждение на лице Люси. Открыв дверь, я почувствовала, что Люси идет за мной. Я улыбнулась. «Я знаю, что моя подруга не сможет устоять перед тайной». Выйдя в коридор, мы быстро направились к центральной лестнице, пройдя мимо выставки художественных работ учеников, доски объявлений и пары закрытых дверей классов. Я держалась так, словно имела полное право находиться здесь. «Пригибаться, идти крадучись, и нас обязательно заметят!» У лестницы я остановилась и, обернувшись к Люси, пожала плечами. Люси прислушалась и указала вниз. Спустившись на первый этаж, мы увидели трех учителей, которые быстро пересекли вестибюль и прошли в двустворчатой двери. Мы с Люси застыли на месте, уверенные в том, что попались. Однако учителя или не увидели нас, или никак не отреагировали на наше присутствие. «Что происходит?» — спросила я. Люси пожала плечами. «Идем. Думаю, они все собрались в учительской». «Мы не можем туда войти!» — заметила я. Молча усмехнувшись, Люси махнула рукой, приглашая меня следовать за собой. Мы пересекли вестибюль, и, пройдя в те самые двустворчатые двери, что и учителя, оказались в административном крыле школы. Обыкновенно ученикам вход сюда был воспрещен. Однако это в каком-то смысле оправдывало нас. Если нас здесь увидят, все решат, что нам разрешили здесь находиться. Люси прошла мимо учительской, затем, окинув взглядом короткий коридор, открыла дверь. «Кладовка уборщицы!» — показала знаками она. «Идем!» «Как ты узнала?» — начала была я, но Люси быстро остановила меня, приложив палец к губам. «Должно быть, я говорила громче, чем предполагала. Мне рассказала Изи», — беззвучно произнесла она, приглашая меня в кладовку. Подруга закрыла за нами дверь. В кромешной темноте мне стало не по себе. Я не видела Люси, не могла общаться с ней жестами. Замкнутое пространство давило на нас обеих. Я терпеть не могу темноту, но не по той причине, по которой ее не любит большинство людей. Моя подруга сделала какое-то движение, и помещение наполнилось мягким светом. Люси забралась на стеллаж, и из пластмассового воздуховода в стене у нее над головой в захламленную кладовку проник свет. Жестом пригласив меня присоединиться к ней, она прижалась лицом к воздуховоду и застыла. У нее отвалилась нижняя челюсть. «Что такое она увидела?» — подумала я. И какое-то мгновение мне не хотелось это знать. Я осторожно забралась на стеллаж, и мы, сдвинув головы, прильнули к воздуховоду и заглянули в учительскую. Там на стене висел большой телевизор. Небольшое помещение было заполнено учителями. Их было столько, что многим пришлось стоять. И все смотрели на экран. «Пожары в Бухаресте», — гласила подпись под шокирующими полными бушующего пламени невероятными кадрами. Съемка велась камерой, которую держали в руках, с какого-то высокого места, с вершины холма или, скорее всего, с крыши высотного здания. Изображение немного дрожало, но тот, кто снимал, знал свое дело. Он медленно перемещал камеру влево и вправо. Повсюду в городе пылали пожары. Было множество небольших пожаров, охвативших одно здание, над которыми поднимались изгибающиеся столбы дыма. Также можно было видеть два крупных возгорания, одно рядом с оператором, другое гораздо дальше. Мечущиеся огненные языки свидетельствовали о силе этих пожаров, извергающих к небу клубы маслянисто-черного дыма. Ближайший пожар свирепствовал в большом высоком здании, вероятно, гостинице или торговом центре, и все его проемы превратились в окна в преисподнюю. Падали охваченные пламенем стены. Обрушившись, стена разливала огонь вдоль улицы к другим зданиям, Пожар накатывался волнами, пульсируя из очага и распространяясь вокруг. На улицах беспорядочно сгрудились машины. Во все стороны бежали люди. Внезапно камера резко дернулась. Изображение смазалось, у меня закружилась голова. «Черт возьми, что происходит?» — подумала я, зажмурившись, чтобы прийти в себя. Когда я снова открыла глаза, картинка успокоилась но теперь камера следила за пеленой дыма, накрывшей Бухарест. Это отдаленное огромное облако, проплывая над городом, словно похищало краски и форму у зданий окружающей местности. Люси стиснула мне руку, вонзая ногти в кожу. «Что это?» — спросила я. Люси могла что-то слышать, голос диктора или человека, ведущего съемку. Вдалеке прогремел взрыв. Такой неторопливый, что должно быть он был огромный, просто чудовищный. Но камера по-прежнему следила за странным облаком, смещавшимся влево и вправо, двигаясь против ветра, искривлявшего в сторону дым от пожаров, уничтожающих Бухарест. Люси была в панике, глаза выпучены, рот раскрыт, и она не замечала, с какой силой стискивала мне руку. Оторвав от своей руки ее пальцы, я спрыгнула со стеллажа. Люси не двинулась с места. Она просто продолжала смотреть жуткие кадры, слушая что-то еще более страшное. Направившись к двери, я налетела на на полу коробку и ухватилась за полку, чтобы удержаться на ногах. Больно ударившись подбородком, я застонала и оглянулась на подругу. Люси тоже обернулась ко мне. Но в слабом свете, проникающем в воздуховод, ее лицо оставалось таким же. «Что это?» — спросила я с отчаянием, громче, чем прежде, теперь уже не задумываясь о том, услышат ли меня. «Элли...» — беззвучно произнесла Люси. Отыскав дверь, я распахнула ее настежь и, выскочив в коридор, бросилась к учительской и толкнула дверь. Это было ужасно. В учительской собралось не меньше 30 преподавателей, и лишь несколько человек оглянулись на меня. Не обратив внимания на мое присутствие, они снова повернулись к телевизору. Мисс Хью с кивком пригласила меня войти, взяла за руку, и мы повернулись к экрану. «Она хочет, чтобы я видела», — подумала я. «Мы больше уже не преподаватели и ученики». Эта пугающая мысль пришла сама собой. Я увидела лишь то, что уже видела, но только в деталях. Пылающее здание, хаос на улицах. Непрерывные взрывы вдалеке, наверное, нефтеперерабатывающий завод или электростанция. И обширное облако, за которым следила камера перемещающиеся взад и вперед над горящим городом, словно подчиняясь какой-то странной, непостижимой собственной воле. Миссис Хьюз взяла пульт дистанционного управления. Какой-то учитель начал было с ней спорить, но слов я не разобрала. Затем моя классная руководительница включила субтитры. И только тут я начала понимать, весь ужас происходящего.